Катрин Медичи серьезно заболела в Метце. Она знала, что ее считают обреченной. Она улыбалась, видя надежду на лицах людей. Никто не станет оплакивать королеву-мать. Лежа в постели, она едва замечала врачей и фрейлин. Она не знала точно, где она находится. Иногда ей казалось, что она во дворце сен жермен что этажом ниже ее муж Генрих занимается любовью с Дианой. В другие мгновения ей казалось, что она скачет по лесу возле Фонтенбло или Амбуазы рядом с королем Франциском ее свекром и дамами узкого круга. Затем к ней полностью возвращалось сознание. она вспоминала что ее любимый сын Генрих мужественно сражается с армией гугенотов, что безумие короля Карла прогрессирует и что он должен уступить место брату, который становится все более достойным трона. Потом она думала о том, что Марго должна скоро выйти замуж. Брак с Себастьяном отпал, поскольку Филипп Испанский Пожелал женить его на одной своей родственнице. Но Марго необходимо выдать замуж. Она слишком порочна и чувственна. Она завела нового любовника, о ней ходили скандальные сплетни. кое кто говорил, что она по-прежнему влюблена в Генриха де Гиза, и только гордость мешает ей возобновить отношения с ним, прерванной его женитьбой на Катрин Клевской. Говорили также, что Марго завела нового любовника, чтобы дразнить им молодого Генриха де Гиза. И гтеющая страсть должна рано или поздно вспыхнуть вновь. Первейшей обязанностью Катрин было найти мужа для Марго. Королева-мать видела перед собой только мальчика, отец которого обещала дать его в мужья Марго когда они еще были детьми генрих наварский тогда его придется вызвать ко двору он так же похотлив как марго они составят хорошую пару пусть они поженятся и удовлетворяют друг друга если они способны обрести удовлетворение марго станет королевой навары Этот титул был достаточно хорош для сестры Франциска Первого. Он подойдет и для Маргариты Валуа, испорченной маленькой Марго. «Если я когда-нибудь встану на ноги, — решила Катрин, — я немедленно начну переговоры. Когда юный принц Наварский окажется при дворе, будет нетрудно обратить его в католическую веру, несмотря на наставление матери. Катрин предвкушала очередной конфликт с мадам Жанной. Ее мысли обратились к другому Генриху, любимому сыну королевы матери. Она знала, что под Ярнаком шло сражение. Колиньи и Конде являлись противниками ее сына. два человека Конде и юный Генрих Валуа были в опасности. Она испытывала нежные чувства к ним обоим. Она получала удовольствие от бесед с галантным Конде, веселым повесой. С удовольствием вспоминала те мгновения, когда он неторопливо целовал ей руку. Но глупо думать о таких вещах. Кому нужна любовь, когда существует власть, за которую надо бороться. Катрин могла бы помолиться за победу сына, но она не верила в эффективность молитв. Для нее не существовало Бога, была только Катрин, королева-мать, сила, стоящая за троном. Чудеса — это то, что совершается умными людьми вроде неё. Как жарко в этой комнате! У Катрин потемнело в глазах. Возле кровати двигались расплывчатые фигуры. А, да это король, маленький безумный Карл и распутная Марго, все еще незамужняя, однако более искушенная в любви, чем многие зрелые Матроны. В комнате находились и другие люди, однако Катрин не узнавала их. Что происходит под Ярнаком? Близился рассвет. Скоро начнется бой. Катрин была в холодном поту. Она испытывала страх. Ей хотелось вызвать косма или Лоренцо Руджери. Но она уже находилась не в комнате, а под открытым небом, где ветер дул ей в лицо. Внезапно она услышала голос сына Генриха. Он читал молитву. Затем он обратился к своим подчиненным. И Катрин решила, что она, вероятно, находится на поле битвы под Ярнаком. Конде, конде, конде отчетливо доносилась до ее ушей сквозь холодный воздух. Конде должен быть убит до заката. Губы Катрин зашевелились. Только не Конде, не галантный принц. Она не хотела его как мужчину, но он был таким очаровательным, любезным. Потом она услышала голос самого Конде. Он тоже говорил со своими воинами. Она уловила ноты фанатизма, который замечала раньше у многих других людей. «Луи де Бурбон идет сражаться за Господа и страну». Она, наверное, произнесла что-то вслух. Звук собственного голоса вывел ее из забытья. Она снова оказалась в палате. «Мама», — сказал Карл, — «мама, позвать прилата». Прилата? Значит, она при смерти. Что такое смерть? Начало новой битвы за власть в другом мире? Комната потемнела. Катрин вернулась на поле брани. Отчетливо увидела конде в лучах утреннего солнца, с откинутой назад головой и улыбкой на устах. затем Он внезапно упал. Она увидела его лежащим на земле, с кровью на губах и застрявшим в горле предсмертным хрипом. «Смотрите!» — крикнула Катрин. «Смотрите, как они бегут!» Конде мертв. Он лежит в кустах. Ему уже никогда не встать. Его рана слишком глубока. «Конде! О, Конде! Его нет на свете!» Но, Генрих, мой дорогой, Генрих снова одержал победу. Ты выиграл битву. Конде мертв, Колиньи бежал. Ты заслужил все почести, мой любимый, мой дорогой. Король повернулся к маргой и сказал, — Она бредит о сражении. Она думает только об этом с тех пор, как ей стало известно, что моего брата сегодня ждет битва. Марго наблюдала за матерью без жалости и любви. У Марго не осталось этих чувств. Она лишь изредка испытывала горечь, мучительные воспоминания, глубокую тоску по человеку, которого она поклялась забыть. — Конец близок? — спросил король. Никто этого не знал. Однако лица людей были мрачными. Конец Катрин де Медичи, конец итальянки. Какие перемены это принесет Франции? Но утром Катрин стала лучше. Когда через несколько дней известие о битве при Ярнаке долетело до Меце, приближенные Катрин решили, что победа сына взбодрит королеву-мать и поможет ей поправиться. Карл, Марго и другие люди подошли к кровати, дремавшей Катрин. — Мама, — тихо сказал король, — сражение выиграно. Генрих снова победил. Конде мертв. Она радостно, безмятежно улыбнулась. Быстро приходя в себя после сильного и длительного жара, она становилась прежней Катрин Медичи. «Зачем ты разбудил меня и сообщил это? Разве я не знала все заранее? Разве не говорила тебе, словно это уже произошло?» Придворные, сопровождавшие Карла и Марго, переглянулись. Марго побледнела, Карл задрожал. Их мать не была обыкновенной женщиной, заурядной королевой. Она обладала удивительными способностями — отсутствовавшими у других. Неудивительно, что она внушала им страх, как никто другой на земле. После радостной вести о победе под Ярнаком странная печаль воцарилась при дворе. Король, ревновавший к брату больше, чем кому-либо на свете, погрузился в меланхолию. «Теперь, — сказал он юной Мари Туше, — мать будет прославлять его пуще прежнего. Она жаждет увидеть Генриха на троне». «О, Мари, мне страшно! Она необычная женщина. Все ее желания осуществляются. Она хочет моей смерти. Говорят, что если моя мать хочет смерти какого-то человека...» Его можно считать мертвецом. Но Мари обняла короля и заверила его, что это не так. Он должен сохранять спокойствие и мужество, не думать о смерти, помнить, что он король. Карл пытался следовать совету Мари, но он ненавидел брата. Он отказал ему в пушке, которую просил Генрих. Это было глупым поступком, сулившим неприятности. Карл знал, что военные осложнения ухудшат его положение, и смутная опасность, преследовавшая короля, приблизится к нему. Марго волновалась. Генрих де Гис сражался с армией католиков. Девушка боялась, что его постигнет участь Конде. Теперь, когда Генриха не было при дворе, она могла, причем не рискуя, признаться себе в том, что ее любовь к нему сильна, как прежде. Если Генрих умрет, она не захочет жить. Она часами молилась о том, чтобы он вернулся живым домой, пусть даже к своей жене. Катрин столкнулась с проблемами. Она окончательно поправилась, но ее мучил Альва, испанский посланник. Он упрекал королеву-мать в том, что она пренебрегла его советами и проявила излишнюю мягкость гугенотам. Его католическое величество был недоволен Катрин. — Мой господин! — с ироническим отчаянием в голосе говорила она. — Что я могла сделать? У меня нет былой власти. Мои сыновья становятся мужчинами, а я всего лишь слабая женщина. Мадам, вы управляете вашими сыновьями. Вы сами дали коленьи время собрать армию. Но что я могу предпринять сейчас? Я такая же ревностная католичка, как вы и ваш господин. Что я могу сделать? Вы забыли, мадам, беседу, которую вы имели с герцогом Альвой в Байонне. Ни слова об этом, умоляю вас. Этот замысел будет обречен, если о нем пойдут слухи. Его следует осуществить. И весьма срочно убейте лидеров, всех. Колиньи должен умереть. Королева Наварры должна умереть. Их нельзя оставлять в живых. Мадам, до меня дошло, что вы располагаете средствами для этого. Вас считают мастером по части устранения людей. Однако самые опасные — мужчины и женщина вашего королевства. Самые опасные для вас и для трона. Живые скалачивают армию, чтобы сражаться с вами. Но, мой господин, Колиньи здесь нет. Он в военном лагере. Королева Навара не приедет сюда, если я приглашу ее. Я избавилась от двух братьев Колиньи, Одета и Анделота, причем последний умер в Англии. Это было проделано ловко, правда? Он скончался внезапно в этой суровой стране. Об этом знают немногие. У меня были друзья в его свите. Да, это чистая работа. Но какая польза от уничтожения пескарей, если лосось резвится на воле? Мы поймаем лосося, мой друг, в свое время. Его католическое величество хочет знать, мадам, когда придет это время. Это случится, когда у вас отнимут королевство? Она приблизила свою голову к испанцу. «Мой сын Генрих едет ко мне. Я дам ему кое-что, приготовленное лично мной. Он пошлет своих шпионов в лагерь адмирала, и вскоре вы перестанете слышать о господине Колиньи. «Надеюсь, это произойдет, мадам!» После этой беседы, а также разговора с сыном Генрихом, Катрин принялась ждать известия о смерти адмирала. Она дала Генриху коварный яд, который приводит к смерти через несколько дней после его использования. В операции участвовал капитан гвардии, знакомый с лакеем Кулиньи. Щедрая мзда, и дело будет сделано. Катрин ждала очередного видения. Она хотела увидеть смерть Колиньи, как это произошло с Конде. Но она ждала напрасно. Позже она узнала, что план был раскрыт. Колиньи пользовался большой популярностью. Многие обожали его. Ликвидировать такого человека задача нелегкая. Катрин начала бояться Колиньи. Она не понимала его. Он дрался всерьез. Он привлекал на свою сторону людей. Адмирал обладал качествами, находившимися за пределами разумения Катрин. Поэтому она хотела заключить с ним мир. Она подготовила Сен-Жерменский договор, чтобы помириться с человеком, набожность которого была чужда ей. Она уступила многим его требованиям. Ей пришлось предоставить свободу вероисповедания всем протестантским городам. Протестанты получали наравне с католиками гражданские права. Четыре города передавались к Олиньи в качестве гарантов безопасности. Монтабан и Коньяк на юге «Ла Шарите» в центре страны и «Ла Рошель» для охраны морских границ. Гогеноты радовались этой победе, и Катрин почувствовала себя спокойно. Она обрела возможность заняться домашними делами. Переговоры относительно женитьбы Карла сдвинулись с места. Походившая на фарс попытка заключения брака между Элизабет Английской и Карлом была завершена, Но Катрин не отказывалась окончательно от идеи союза с Англией. Она сделает другого ее сына претендентом на руку королевы-девственницы. Поскольку удовлетворительное соглашение относительно Карла и Элизабета Английской не было заключено, он получит Элизабет Австрийскую. Карл рассматривал портреты своей будущей невесты ему нравилась ее бледность кроткое выражение лица думаю такая женщина не доставит мне повода для волнений сказал он катрин тоже могла не беспокоиться из за этого брака становилось ясно что карл не способен произвести на свет здорового ребенка это же нитьба и сопутствующие ей обязанности не продлят жизни истеричного, неуравновешенного Карла. Поэтому в туманный ноябрьский день 1570 года Карл IX французский женился на Элизабет Австрийской. В ларушель состоялась другая весьма романтическая свадьба. Жанна Наварская, готовясь к церемонии, с дружеской завистью думала о своем дорогом соратнике Гаспаре Колиньи. Она молилась, прося Господа даровать ему счастье, которое он заслуживал. Она была уверена, что это произойдет. Он создан для подобного счастья. Его первый брак был идеальным, жена боготворила его. Колиньи принадлежал к той категории мужчин, о которых мечтают женщины, подобные Жанне. Он тяжело переживал смерть жены, но его жизнь была насыщенной, полной. Жанна знала, что в ней присутствует нечто более важное, чем жена, семья и личное благополучие. Речь шла о чести, долгой, изнуряющей борьбе за дело, в которое он верил, Вместе с Жанной за единственную истинную религию французов. По традициям гугенотов это была скромная свадьба. Как великолепен и благороден был жених в своей зрелости и мужественной красоте, который мог обладать лишь человек праведный и достойный. Глаза Жанны заполнились слезами, когда она сравнила колиньи с другим женихом, возможно, более красивым по светским стандартам, облаченным в богатые одежды, придворным законодателем мод Антуаном. Это было давно, но она всегда помнила его. Рядом с ней стоял ее интересный темноволосый сын, живыми черными глазами, прикованными к одной из женщин, находившихся в церкви. Его мысли были неподобающими для такого момента. Улыбка искривила полные чувственные губы молодого человека. Жанна попыталась видеть в нем не праздного по весу и сладострастника, а мужественного воина, ее сына поклявшего служить делу гагенотов, как его учили мать и великий Гаспарды Колиньи. Невеста была молодой, красивой вдовой, серьезной и набожной. Она была готова положить к ногам адмирала преданность, которую он получал от первой жены и пробуждал во многих людях. Она приехала из Савоя, Это Жаклин Дентремонт, богатая вдова, долгие годы была страстной поклонницей Колиньи. Как и многие гугенотки она видела в нем героя. Она призналась Жанне, что с восхищением следила за его ратными подвигами, и ее желание служить ему усиливалось с каждым днем. Услышав о смерти его жены, она решила утешить колиньи и отправилась в Ларошель вопреки воле родных и герцога Савойского. Здесь она лично познакомилась с адмиралом. Ее любовь к нему была так сильна, что скоро он уже не мог оставаться равнодушным к ее чувству и ответил на него. «Да благословит Господь их обоих!» молилась Жанна. Она сама старела, Ей уже перевалило за сорок. Она была достаточно умна, чтобы не завидовать счастью ее друга. Как приятно было в последующей неделе видеть радость двух этих людей и разделять ее. Жанна подружилась с Жаклин так же быстро, как когда-то со своей невесткой, принцессой Элеонорой Кондет.